Новая жена Баха была на 16 лет моложе его. Анна Магдалена рисуется и в молодости своей тихой, домовитой, отличающейся душевным благородством, мягким и ровным характером. Она натура в то же время артистическая, одаренная певицею, способная ученица мужа, сразу же начавшего преподавать ей игру на клавиши и генерал Бах. Так называлось в те времена искусство сопровождение мелодии с признаками импровизации. Приведем слова биографа об Анне Магдалене и ее муже. Она образно названа тем пламенем, которое согревало его гений. Иоганна Себастьяна, 36. Он любит и любим. Внешность у него видна и широкоплесч. Хотя его и нельзя назвать Высоким. Живые Часто меняющие выражения Глаза под густыми бровями, Несколько крупный нос, Уверенные жесты, Выработанные годами поход Карписа, степенность И свобода в движениях. Он благоволит к людям, Но настораживается При встречах с сильными мира сего. На свадьбу Понаехала родня. и гамби Абель, Наверное, был приглашен на семейное торжество. Увы, не было среди гостей братьев Себастьяна. Старший, ортфурдский органист, строгий наставник его детства, Иоганн Христос, незадолго до того скончался. Вторая потеря родного человека за год. Средний Якоб — отставной габаист шведского короля Стокгольме, И слышно болен. Пройдет год, и его не станет. Свадьба прошла весело. Себастьян занес свою нотную книгу, сочиненный им Квадлибет, исполненный на семейном торжестве. Музыканты сами слагали стихи для семейного и приятельского круга. Бах не изменил обычаю. Вот они строки Квадлибета. «Ваш слуга...» Девушка-невеста, желая счастья в радостный день, Кто видит вас в венце И в прекрасном подвенечном платье У того сердца смеется от радости. Воспевание добродетели невесты Сменялось грубоватым юмором. Дом хорош только тогда, Когда в нем есть камень и известняк, А дыра хороша тогда, Когда ее сверлят, И если строят, всего лишь курятник, все же нужны дерево и гвоздь. Крестьянин молотит пшеницу большими и малыми цепами. Перевод Ксении в Степневой. В и это сочинил Бах, творец божественной музыки? Да, он и сочинил, наследник плебейского музыкантского рода и представители далекий пресс-ки Шпильманы не краснели от соленой простонародной шутки, если она звучала на семейных сборищах. Вышутил на своей свадьбе Себастьян, снова познавший отраду любви. Не ручей, а море. Слова, послужившие названием этой главы, взятые из известного высказывания Людвига ван Бетховена. Обыграв слово «бах», означающее «ручей», он воскликнул однажды. «Нист, бах? Мейр зольте эр хейсен!» «Не ручей, а море должно быть ими ему». В годы жизни Иоганн Себастьян написал большую часть своих пьес для клавира и других инструментов, труднообразимые сотворенные Бахом в Кеттоне в сфере инструментальной камерной музыки, как трудно обозримы его органные сочинения веймарской поры. Он не писал программной инструментальной музыки то есть музыки, создаваемой на определенную тему или сюжет, обозначенные в названии. Мы уже касались цикла виланчельных сонат Иоганна Себастьяна. Сочинял ли он эти сонаты для гамбиста Абеля, брал ли в руки виолу да гамба часы музицирования князь Леопольд, а гоф-музыкант Бах вел партию Чембала. Этого нельзя подтвердить, свидетельствами активистов.